Глава 32. Миша. Мишель, как его называли многочисленные друзья и приятели, на вопрос, как собираться провести вечер, загадочно усмехался и отвечал, поеду в Угодье. Охотничьими угодьями у известного светского репортера были несколько заведений в центре Москвы и рядом с ним. Изящный. Симпатичный, раскованный, со вкусом одетый загольский, нравился представительницам прекрасного пола, дамочкам бальзаковского возраста особенно, а сам питал слабость к молоденьким, хорошеньким, желательно в меру глуповатым. И терпеть не мог разного рода брачные танцы, все эти конфеты, букеты, задушевные разговоры, подарки, по случаю и без, и все такое прочее. Мальчик-мажор, сорока с лишним лет, предпочитал разовые свидание на одну ночь, поэтому давно перевел амурные дела на строго деловую основу. Я тебе плачу, а ты за это с радостью исполняешь все мои прихоти. И, конечно же, с восторгом, не перебивая, внимаешь тому, что изрекаю, и так далее, и тому подобное. Момент, который он считал сакральным, прислонившись спиной к барной стойке, Мишеля кинул зорким взором охотника наличествовавший контингент, высмотрел понравившуюся худощавую, но с формами, коротко стриженную бюринетку лет двадцати с крохотным хвостиком и сделал еле заметное движение пальчиком. Понятливая девица, без суеты, но немедля, опыт выбралась из-за столика, где заседала, с тремя подругами и подошла. Он окинул узором прелести юной незнакомки. Она их не больно-то искрывала, скрывала. Остался вполне доволен увиденным и поинтересовался, что барышня хотела бы выпить. Барышня пожелала сухой мартини. Мартини и виски со льдом, распорядился Загольский. Сорт не назвал, бармен был глубоко в курсе. Дальше все пошло как по рельсам. Короткие деловые переговоры касательно расценки и ассортимента услуг. Потом он собирался немного поболтать с новой знакомой, повторить себе виски, ей мартини и вызвать такси. И тут все пошло совсем не по плану. — Привет, Мишико! Вот где ты посешься, противный! — прозвучал над духом грубый, хрипловатый голос я вернулся и не сдержал испуганного писка. Стоявший перед ним, перекатывавшийся с каблука на носок, громадный мужик был по-настоящему страшен. Прилично и недешево одетый, в дорогих часах с фасонной стрижкой, но плечи по метру каждые и личика, деформированный нос, шрам через всю щеку, и, самое страшное, мертвые глаза убийцы а прошептал светский репортер, плейбой, любимец женщин строго определенной профессии. Б. Не закомись, заметно двинул бровью. «Прошедшая, несмотря на юный возраст, Крым Рим, девица все поняла правильно, поэтому быстренько вернулась с едобитым бокалом за столик к подругам по нелегкой профессии». «Ну что, дрожатчик, поговорим?» — задушевно спросил этот страшный человек. Молчание было ему ответом. Может, Миша и хотел что-то сказать, но не знал, что. Если честно, не мог. Дыхание сперло в зубу. — Ну, тогда слушай. Тот поискал на плече у собеседника мышцу под названием трапециевидная. Нашел, наконец, и слегка сжал. «Ой — Ой! Мишель с одеждой глянул на бармена. Тот, однако старательно полировал бокал, делая вид, что происходившее его совершенно не касалось. Тот тип был на полголовы выше каждого из охранников и раза в полтора шире, самого крупного из них. К тому же, кто мог поручиться, что этот громила заявился один и без оружия? «Будет тебе «ой», а потом и «ай». «Кто вы?» — смог наконец выговорить «несчастный». «Неважно». А — Главное, кто ты. — А ты, Михуил Бяка, сбежал, понимаешь, из нашей конюшни и отступные зажилил. — Что? — Да. — Пять лямов родных российских рублей с тебя. Срок неделя. — А? — Не волнуйся, я сам тебя найду. — похлопал тот, похоленный щечки ладошкой, размером в тарелку. — Развлекайся, проказник. «не смею мешать» и неторопливо удалился. Он вышел на улицу, взялся в припаркованный у обочины автомобиль и отправился домой смывать грим с лица. Без него он выглядел совершенно иначе, в полном соответствии с происхождением, воспитанием и двумя полученными в разное время высшими образованиями. Большого, к слову, таланта был мужчина мог с полной достоверностью изобразить и быка с одной извилиной, а сутурившись и спрятав плечище в просторной одежде глубоко интеллигентного, хронического потерпевшего. — А что же наш герой-любовник? С минуту Миша просидел, обвисывав на табурете, как пришибленный мешком, почувствовав, как поднимается от желудка к горлу противный соленый комок, Вскочил и опрометчу рванул в туалет. Успел. Его с воплями и стоном вывернуло наизнанку над унитазом. Потом он долго орошал лицо холодной водой из-под крана, и все никак не мог поверить, что это, это действительно произошло. И с ним. Не обращая внимания на девицу, та, впрочем, и с вами дергалась, давно все поняла, Проследовал на не совсем твердых ногах к выходу и принялся ловить машину. Устроившись на заднем сиденье, потертый, как будто траченный молью калины, назвал водителю адрес и всю дорогу оглядывался, пытаясь рассмотреть, не едет ли кто за ним. Вроде никто не ехал. За квартал до нужного ему дома он вспомнил наконец, чему учили. Вышел и остаток пути, прошел пешком. Набрал комбинацию цифр на домофоне, кто прозвучал искаженный техникой голос. — Это я. — Что случилось? — Сейчас расскажу. — Проходи. Он потянул дверь на себя. — Молодой человек, придержите, пожалуйста, дверь. Сорушенция, божий Дванчик, в платье до пола, шляпке и при перчатках, с видимым трудом переставляя ноги, вошла в подъезд. Вслед за ним и даже успела в лифт. — Ладно, какой же молодой человек? — спросила. — задыхаясь. На девятый. — А мне на десятый, — сообщила она, как будто это было хоть кому-то интересно. Старушенца покинула лифт этажом выше попутчика, и быстро, будто скинув несколько десятков лет, спустилась на цыпочках по лестнице и увидела то, что собиралась. Да там, легко ступая, Спустилась вниз по запасной лестнице, между первым и вторым этажом запрыгнула на подоконник, закурила и сидела там минут сорок. Ей уже абсолютно некуда было спешить. Служба наружного наблюдения привыкла работать без лишней суеты.